мимозы Поубавились морозы, посинел на реках лёд, город первые мимозы на прилавках продаёт. Светлым солнечным приветом проникает в чьи-то сны радость первого букета, первой ласточки весны. В феврале французский город Канны ежегодно отмечает день мимозы. Родиной мимозы является тропическая Америка. Привезённая в середине прошлого столетия из Сан-Доминго капитаном Полем Турнером, она чувствует себя полноправной хозяйкой праздника. Жёлтым пламенем входит в дома, радуя женщин. Капитан Пол Турнер, одаривая мимозой Европу, верил в способность растения узнавать лукавых женщин при появлении которых мимоза будто бы складывает листья. Стоит слегка задеть листочек или сломать его, как над деревом пронесётся испуганный шелест, напоминающий лёгкое доновение ветра или шум первых капель весеннего дождя. И через мгновение вместо кустящейся зелени видны только прутики листовых черешков. Кажется, что дерево как бы внезапно паниковало, обожжённое морозом. Но не торопитесь с выводами. Подождите. Через некоторое время стыдливая мимоза расправит листочки. Ботаники объясняют способность листьев мимозы внезапно свертываться с защитой растений от тропических ливней. Листья мимозы дважды перистые, складываются при первых же каплях дождя. Сначала складывается... пары листочков, на которые упали первые капли. Затем вторая пара, и так до тех пор, пока листочки не поднимутся концами вверх, а черенок не опустится вниз, почти вплотную, не прижавшись к колючему стеблю. Колючками мимоза покрыта от верхушки до корней, и даже бобы у неё защищены колючками. Незрелый боб не укусишь. Когда же он созреет и подсохнет, колючая акантовка отделяется, боб разламывается на отдельные членики, которые свободно переносятся ветром. Мимоза незаменимый подарок к Международному женскому дню 8 марта. Других цветов к этому времени мало, и потому мимоза заселяет все цветочные магазины, рынки и даже подземные переходы. Оттуда она переселяется в квартиры, В кувшины и вазы И в течение нескольких дней Радует сердца женщин. Избавьте подругу от жизненной прозы, Купите бакетик ей пылкой мимозы, Пускай она видит, пускай она знает, Что где-то на юге весна наступает, Которая песней вливается в души, И скоро всех нас ждет, Враз над цветье закружит